Дмитрий ждал их за воротами. Все в том же алом мундире, но уже не столь нарядом, как вчера. Ткань кое-где обгорела, медные пуговицы подзакоптились, на каске сбоку была вмятина. Горячую ночку провел Никитин, но с задачей справился. Поспел вовремя затушить оба поджога, и на Ильинке, и в пыжах. Благо первый пожар был близко, а второй пригасила дождиком. Никто из посадских и пожарных не погиб, а спасательская служба Мити очень понравилась. Дело храброе, быстрое, как война, но гораздо лучше войны, потому что никого убивать не нужно. тем, что награды ему не будет, Дмитрий не опечалился. Бороды уже не вернуть, а денежная подачка для столбового дворянина Пускай и беглого, зазорно. Но, услышав об опале, которые подверглись отец и сын Зеркаловы, Митя помрачнел, задумался и стал прощаться с товарищами. «Ну, свидимся», — неопределенно молвил он. «Надо сказать, что Алеша с Ильей тоже торопились, каждый по какому-то своему делу. Так что расстались наскоро, И не по-русски, с объятиями, а по-новому, рукопожатственно. Сначала поручкались офицеры. Потом, глядя на них, сунул свою лапищу к гвардейцу Ильша и так стиснул, что Попов заорал. «Давай уж лучше обнимемся», — сказал Митя, пряча руку за спину. Но смущенный Илья еле коснулся его плеч. Все трое... Отправились в разные стороны. Попов ускакал к китайгородской стене. Мастер сел в свою тележку, покатил к Никитским воротам. Дмитрий был пеш и свернул в переулок. Пожарный прапорщик спешил. Лицо его было озабочено, левая рука придерживала на боку саблю, правая отмахивала в такт шагам. Путь ему предстоял не близкий но и не очень дальний. Через Успенский выражек и Тверской тракт, через Неглинную речку и Лубяницу, заместники, в некий переулок, изогнутый несколькими кривыми коленами, где ждала дева, нуждавшаяся в утешении и защите, ибо на ее семью обрушилось несчастье. В воротах знакомого особняка стояла стража. Никитин испугался, что его не пропустят, но офицер лишь спросил, кому, и узнав, что к княжне Василисе Матвеевне, препятствовать не стал. Видно, не было ему про княжну никакого нарочного указания. Испуганные слуги метались по двору, укладывая всякий скарб в две большие повозки. За ними приглядывал преображенец в синем кафтане, сверяясь по списку. Иные вещи грузить не позволял, ибо они где надлежат Не княжне Милославской, а государевой казне, куда отписано имущество преступника Зеркалова. Посмотрел на эту скорбную картину Митя, нахмурился еще больше. Взял за рукав знакомого челединца. «Поди, скажи княжне, что к ней Дмитрий Ни... Микитенко», поправился он, покосившись на преображенца. «Не удостоит ли принять...» взрыднул слуга, высвободился и пошел себе дальше. Человек был не в себе. Пришлось подниматься без докладу. Митша готовился застать Василису одну в слезах и очень волновался, что не найдет уместных слов, что были сердечны да ненавязчивы. Лишь бы лучшая из дев не подумала, будто он желает воспользоваться ее злосчастным положением для своих профитов, Слово, подчеркнутое из дикционария. Кстати, самым лучшим началом разговора будет поблагодарить за дикционарий, единственно благодаря которому раб Божий Никитин еще пребывает на всем свете. Он вошел в горницу, двери которой были открыты, и остановился, неприятно пораженный. Василиса была ничуть не в слезах, Наоборот, оживлена и деловита. Но сразило Митю не это, а то, что дева была не одна. Подле стоял Попов и с неудовольствием смотрел на друга. Шустрый Алешка когда-то уже успел нарядиться в сребропарчевый камзол. Рядом с княжной, одетой в дорожное серое платье, он казался переливчатым селезнем. Не успели они перемолвиться и словом, как внизу во дворе раздались крики. Караульные не давали въехать повозки, который правил здоровенный бородач, басиста рыкавший на офицера. Пропустите его! Звонко велела Василиса, выглянув из окна. Это мой друг. Ну вот, вся стая в сборе, кисло обронила Лёша, Но в полголоса чтоб слышал один Митя. Хорошие товарищи, будто аспиды. А Василиса Матвеевна, чистая душа, растроганно воскликнула. Илюша приехал. Милые вы мои, все ко мне собрались попрощаться. Спасибо вам. Лишь теперь Никитин разглядел, что оживленный румянец, которым были окрашены ее щеки, какой-то неестественный пятнами, а движение слишком порывистый. «Куда ты ныне? В Сагдеево?» — спросил он, забыв, что хотел начать с благодарности. Она будто не слышала. В комнату как раз входил Ильша, и Василиса кинулась ему навстречу, обняла, поцеловала. Дмитрий насупился. Его-то подобной милости не удостоили. За княжну ответил Попов. Конечно, в Сагдеева. Куда же нам еще? Не понравилось, Мите, как он это сказал. Будто по-хозяйски. В каком смысле нам? Но здесь заговорила Василиса, и Никитин стал смотреть только на нее. Автонома Львовича понятно, на нем вина. Девушка произносила слова быстрее обычного, и все поеживалась. Но Петрушу в Сибирь за что? Положено так. «По указу об отчине», — объяснил Попов, как самый следующий в законах. «Сын за отца ответчик. Ибо ежели ты плоть от плоти и кровь от крови, то и отвечай плотью и кровью». Петруша болеет часто, а его в холодную Сибирь, на телеге. Хотела шубу передать, или хоть тулуп не дозволили. «Какой тулуп? Лето ведь!» Пробовал утешить ее Алеша. «Пока довезут, зима будет. Я узнал у офицера. Им путь в Якутский острог. А туда добираться пять месяцев». Она не могла стоять на месте. Повернется то к одному, то к другому, то к третьему. Или вдруг сядет и снова встанет. Или пройдется по комнате. Остановилась у открытого окна, да как воскликнет. «Глядите, глядите!»